2. Мэри пришлось поискать. Её не оказалось ни в своей каморке, ни в погребе, ни на чердаке. В итоге, обыскав дом сверху донизу, друзья решили посмотреть во дворе. Домовичка нашлась в приусадебном парке. Это было странно. Домовые редко покидали жилище. "Привет, Мэри. Что ты здесь делаешь?" спросил Анчут. "Пытаюсь набрать ведёрко чистого снега", ответила та, прерывая своё занятие и пряча пластиковый совочек в карман фартука. "Но это не так-то просто". Снег выпало немного, и он быстро тает. К обеду уже может ничего не остаться. Вот пытаюсь собрать верхний слой со скамеек и с деревьев. С земли уже не получится, грязный. «Зачем тебе снег?» – удивилась Нина. «Не сам снег», – улыбнулась домовичка. «Мне нужна талая вода. У такой воды структура более правильная, в отличие от водопроводной. Лечебные зелья, сваренные на ней, получаются эффективнее и лучше хранятся». «Вот это да! Про талую воду я что-то читала?» Она мягче обычной, если так можно выразиться. Но то, что её используют в зелье и варенье, впервые слышу. Но ну вот теперь будешь знать, в нашем климате снег редкое явление, надо успеть хоть немного набрать. Эх, жаль, я ночь проспала, не видела, когда начался. Проснулась поздно. Глядь в окно, а тут такое. Много тебе надо. Ну как много? Хотя бы литра 2 воды получилось. Нина принялась помогать мэри собирать снег. У домовички был небольшой совочек, которым она поддевала верхний слой и аккуратно перекладывала в красное пластиковое ведерко. Нина приспособила для этих целей найденную в кармане курткой визитку одного из пражских ресторанов. От помощи Александра и Анчута домовичка отказалась, сославшись на то, что мужская энергия в данном случае будет вредна, мол, собирательство испокон веков было женским занятием. В Нине тут же взыграл дух противоречия. Она уже открыла рот, чтобы высказать свои прогрессивные убеждения о равенстве полов, Но он чуть посмотрел на неё таким предостерегающим взглядом, что Нина тут же рот закрыла, не проронив ни звука. И вправду, чего она со своим уставом в чужой монастырь сунется? Тем более с Мэри не спорить надо, а близкий контакт налаживать, если они хотят её на откровенный разговор вывести. Да и в целом домовичку очень нравилась Нине. Маленькая женщина была такая ладненькая, аккуратненькая и уютная, что ли. Улыбка на её щеках рисовала очень милые ямочки, а улыбалась Мэри часто. Пока ведёрко наполняло снегом, он чуть принялся за расспросы. Мэри, вчера вечером ты говорила, что поищешь пропавший амулет в доме. Искала? Немного, но безрезультативно. А откуда ты, кстати, знаешь, что пропал именно амулет? Как бы незначаю, точно, на Александр. Берта говорила. Мэри удивлённо подняла глаза. Да и не секрет это. Все гости в доме только о пропавшем амулете и говорят. И что говорят? Да толком ничего. обсуждают версии возможные мотивы преступления. Вот как вы, например, вчера. Так, немного смущённо протянул он чуть. То есть ты слышишь всё, что говорят в доме? Не всё, далеко не всё. И тем более специально не подслушиваю, обиженно возразила домовичка. Но когда рядом нахожусь, то слышу, конечно. Что мне, специально уши пальцами зажимать? Ладно, ладно, это понятно. Я не имел в виду, что подслушиваешь. Просто удивительно, как я, старый опытный бес, такой факт упустил из виду. Ну ладно, это всё не важно. Лучше расскажи, ты Ир же хорошо знаешь? Давно в этом доме живёт? Давно. Он был совсем молод, когда в поместье устроился дворецким. Его даже брать сначала не хотели, мол, не солидно это. Но потом хозяева смирились и ни разу не пожалели. Ир же просто рождён для этой профессии. А семья, друзья у него есть? В последние лет десять он уже ни с кем не общается. После смерти отца замкнулся и стал нелюдимым. «А что с отцом случилось?» «Я толком не знаю», – задумалась Мэри. «Ир же и в целом человек не больно-то разговорчивый, а уж на эту тему и подавно. Профессия дворецкого как традиция, которая передавалась в их семье по наследству. Отец его работал батлером в усадьбе под Дрезденом, у вампиров, и случилось там... Нехорошее...» Домовичка шумно выдохнула, помолчала в нерешительности, потом выпалила. «Выпили его досуха. Вот только не знаю, с умыслом или несчастный случай». «Ого!» – ахнула Нина в изумлении. «Неприятная смерть. Ещё и от рук хозяев. А как это может несчастным случаем быть? Разве можно человека случайно укусить и до смерти выпить?» «Не знаю. Я не разбираюсь». Максим уверял Ирже, что это мог быть несчастный случай. «И вроде как не хозяева убийцы, а кто-то из их гостей». Нина обернулась на Анчута. «А ты что думаешь? Могли его случайно выпить?» Без задумчиво поскрёб пальцами затылок. Шот их разберёт, этих вампиров. Случайно укусить-то вряд ли, а вот жертву перепутать или потерять над собой контроль и вместо того, чтобы немного подкормиться убить её, такое бывает. Да уж, ситуация не из приятных. Да что приятных, кошмарная просто ситуация, ошарашенно произнесла Нина. И знаете, что самое поразительное в этом всём? Ей никто не ответил, но Нина и не ждала предположений, она просто размышляла вслух. задавая самой себе риторические вопросы. Поразительно в этом то, что Иржи после такой вот странной смерти отца с охоты перешёл на новое место работы, только узнав, что будет служить в доме вампира. Вам это не кажется странным? Кажется, для чего он это сделал? Может быть, тысяча причин, и мы будем перечислять их до утра, но так и не найдём истину. Чужая душа по тёмке. Да, ты прав, но не у него самого же спрашивать. Почему? Потому что он не ответит. Ир же и так не шибко разговорчивый, а тут и тема деликатная, и мы ему совершенно чужие люди. Мне кажется, проговорила домовичка, он хотел разобраться в природе колдовства в целом, и в жизни вампиров в частности. Что же, в этом есть логика, согласился Анчуд. Александр ходил взад и вперед по дорожке. Мокрый снег вперемешку с грязью издавал чавкающие звуки под подошвами его ботинок. Потом он внезапно остановился и произнес. «Знаете, чего бы я в первую очередь хотел, если бы моего отца выпил вампир?» «Ну расскажи, откуда же нам знать?» «Вместе». «Но разве обычный человек может справиться с вампиром?» – удивилась Нина. «Физически, без шансов», – ответил ей Алекс. «То есть теоретически можно предположить, что и у Иржи был мотив для кражи? Хотел стать истинным вампиром, чтобы отомстить убийце?» «Сомнительно. Одного Минальона мало. Для инициации нужен специальный, довольно сложный в исполнении ритуал». Иржи не справился бы в одиночку. Думаешь, у него есть сообщники? У такого махрового одиночки вот уж вряд ли. Но если вы говорили, что у артефакта есть и иные свойства, может он работать в другую сторону? Например, не только обратить человека в вампира, но и наоборот превратить вампира в человека. Тогда теоретически Иржа может добраться до убийцы отца таким вот путём. А что? Неплохая версия. Ничем не хуже других. Надо в конце концов всё же переговорить с Максом о дополнительных свойствах артефакта, а то без точных сведений о пропавшем медальоне все наши предположения не более эффективны, чем гадание на кофейной гуще. Вот это ты зря, вмешалась Мэри. Я немного гадать умею. Так по узорам кофе на дне кружки, если выбрать правильную фазу луны, да в словах ни разу не сбиться, можно много чего разглядеть. Он что-то отглянулся на домовичку, чтобы высказать ей всё, что думает о её методах гадания. но, увидев голубые наивные глаза и смущенные ямочки на щеках, только рукой махнул. Они прекратили разговор и принялись опять за сбор снега. Когда ведерко наполнилось, пошли обратно в дом. Еще с порога Нина услышала громкие взволнованные голоса. Что-то случилось на кухне. Все сразу, даже не разуваясь и не снимая курток, бросились туда. Возле плиты прямо на полу без сознания лежала Берта. Лицо ее было мертвенно-бледным, глаза закрыты, И только слабо вздымающаяся при дыхании грудь свидетельствовала, что женщина жива. Возле Берта на коленях стояла Марго, не зная, что предпринять. Искусственное дыхание она делать не умела, да и поможет ли оно в данном случае? Трости женщину Марго не решалась. Только трогала её за лицо и называла по имени, прося очнуться. Кэт громким, мастеричным голосом рассказывала дворецкому Генри и Григорию, что произошло. Макс чуть по аллеи ходил быстрым шагом в одну и другую сторону, прижимая к уху мобильный телефон. Губы его были сосредоточенно сжаты. Он молчал, видимо, ждал, пока ему ответят. Быстро кинув взглядом обстановку, Нина громко спросила: Что случилось? Никто не успел ответить, домовичка отшвырнув ведро со снегом, к кошке бросилась к полкам с травами, быстро перебирала их пальцами, ненужные роняя прямо на пол, не заботясь об их дальнейшей судьбе. Все присутствующие следили за её действиями. Мэри была так сосредоточена, серьёзно, что каждый понимал: она знает, что делает. Тишина нарушил голос Макса, которому наконец ответили по телефону. Алло, скорая, выезжайте быстрее, здесь женщине плохо, она без сознания.